была естественная гавань, неприметное с моря, узкий проход извивался между подводными скалами. Очевидно, сильный подземный толчок расколол гряду утесов в глубине бухты, образовался пологий скат, по которому легко было взобраться на площадку, расположенную менее чем в десят милях от мыса коготь и следовательно в четырех милях по прямой линии от плато кругозора. Геддеон спилит предложил спутникам сделать привал.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 «А пока надо всё спрятать в надёжное место», — заметил Нап. «Действительно, ничего было и думать о доставке такого тяжёлого груза, полотна, тросов, верёвок, в гранитный дворец. Для этого нужна была повозка, а пока следовало уберечь богатство от непогоды».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 Лодку вытащили на песчаный берег возле трущоб, и все направились к верёвочной лестнице гранитного дворца. Но вдруг яростно залаял топ, и нап искавший на ощупь первую ступень лестницы, закричал. «Лестница исчезла!»